Глава 3. План побега, который она разработала не один год назад, состоял из семи шагов. Выйти из дома с сумкой. Сесть на метро и добраться до общественного туалета. Покрасить волосы. Доехать до вокзала Порта гарибальди Купить в автомате билет на поезд. Смыть краску в туалете поезда. Дойти до укрытия и провести там 48 часов. Из этих шагов ей удалось осуществить только первый. Остальные в данный момент были невыполнимы. Мара никак не могла собраться с мыслями, выстроить события в логическую цепочку. Её план побега уже претерпел слишком много изменений. Главное, конечно, заключалось в том, что она была не одна. С тех пор, как они тронулись, Ананд ни на секунду не умолкал. «Кто это был? Они на вас напали? «Позвоните в полицию, вот, возьмите мой телефон!» «Со мной всё в порядке, Ананд. Пожалуйста, давай уедем как можно дальше. Для начала. Проблема в том, что будет потом». «Да, конечно». Парень вдавил педаль газа и проскочил перекрёсток на красный. Ему со всех сторон загудели. «Так не годится. Не привлекать внимания, не выделяться». Мара посмотрела в боковое зеркало со своей стороны фургона пытаясь сообразить, следят ли за ними, и стараясь при этом не высовываться. Она не знала, получится ли так что-то увидеть, ведь за последние пять лет смотрела наружу только через три отверстия в шторе. Вроде бы никто за ними не гнался. «А сколько их было?» «Тех, что вышли? Трое», — поспешно ответил парень. «У них было оружие. Ты не заметил?» «Они были как бешеные. Вот что я заметил». «Чуть не лопались от злости!» Он прикусил губу. «Простите». «Ничего, всё нормально. Едем в полицию?» Мара покачала головой. Ей нужно было всё обдумать. Она была благодарна спасителю, но огромная удача обернулась и огромной проблемой. Мара посмотрела на приборную панель фургона. Это был Ивека Дейли с красным передом и синим тентом, довольно заметный в потоке машин. Выследить его будет несложно. У лобового стекла лежала папка с прикреплённой таблицей. Рядом терминал для цифровых подписей клиентов. Мара подумала, что у курьеров есть расписание. И если Анант не доставит, как положено, следующие посылки, это заметят, вызовут его по рации. Проверят, где он, через геолокацию. «Куда ты ехал?» — спросила она. «Что?» «По какому адресу у тебя следующая доставка?» «Не помню, но это неважно. Сейчас у нас проблема поважней». «У нас». «Вот уже и мы». «Выясни адрес и доставь посылку. Не опаздывай. Если задержишься...» «Да плевать!» «Что, если нас догонят и начнут стрелять?» «Нас не преследуют. Скорее всего, сами дали дёру. И в любом случае у тебя фургон, а по Милану сейчас ездят сотни таких фургонов». «Пожалуйста, поезжай по следующему адресу, дай мне подумать. А потом решим, что делать». Молодой индиец, нахмурившись, посмотрел на неё. Он явно не мог понять, почему женщина, которой пришлось выпрыгнуть из окна, спасаясь от троицы злодеев, не хочет звонить в полицию или просить о помощи. Но возражать парень не стал. Взял с панели список, прочитал адрес и покачал головой. «Слишком близко». Поменяю местами доставки. Сгоняю сначала в Порто-Венеция, потом вернусь». Мара знала Милан только по картам, которые изучала, составляя план побега, и не могла так сразу сообразить, где находится Порто-Венеция. Но ей было достаточно и того, что она выиграла время. Она бросила взгляд на грузовой отсек фургона, никак не отделённый от кабины. Если перегородка и была, её убрали. Там, в темноте, среди посылок, ей было бы удобнее сосредоточиться. «Можно я пересяду назад?» — спросила она. «Побуду в тишине». Ананд ответил неожиданно резко. В его голосе зазвучали страх и раздражение. «Ничего не понимаю, почему мы не едем в полицию?» «Надо ему хоть что-то рассказать, иначе он не поможет. Потому что я в программе защиты. Государственной или полицейской, называй как хочешь». Я скрывалась пять лет, но те, кто меня искал, нашли. Я не могу просто выйти на улицу и попросить помощи. Ничего не получится». Глаза у парня округлились. «Вы под защитой? Как раскаившиеся мафиози?» «Не совсем. Но я жила в особом безопасном месте. Это сложно объяснить, Анант. Но если подумаешь, сам поймёшь. Я всегда была дома в любое время, никогда не выходила. «Ты хоть раз видел, чтобы я выходила? Или пускала тебя внутрь?» «Нет». Он, понимающий, кивнул. В конце концов, она не лгала, просто не договаривала. «Конечно, садитесь назад. Опустите спинку сидения, так будет удобнее пролезть. Я развезу посылки по трём адресам, а потом вы скажете, что делать». «Спасибо». Мара потянула рычаг и перебралась в заднюю часть фургона. Села прямо на пол, поставив сумку между ног. Закрыла глаза и мысленно повторила. Туалет, метро, поезд, укрытие. Четыре ключевые точки. Первые шаги продуманного до мелочей побега. Вот только когда она составляла план о мёртвых соседях и не помышляла. Её план побега подпитывал страх. А боялась она только одного себя. Фургон ехал, останавливался, водитель выходил, возвращался, и они снова трогались. Мара проверяла содержимое сумки и мысленно повторяла первые шаги плана, но её мысли неизменно возвращались к одному и тому же: как они её нашли? Вопросов было много, но этот сидел в центре всей паутины. Без ответа на него Задавать остальные вопросы не имело смысла. Освободили ее по строжайшему протоколу. После суда ее фотографию, точнее, множество фотографий, но одну в особенности, демонстрировали везде — в газетах, по телевидению, в интернете. Счастливая улыбка, завитые на концах светлые волосы, как у американской домохозяйки 50-х, идеальная помада, голубые глаза, слегка подчеркнутые макияжем. Этот снимок не сходил с экранов бесконечных телепередач. О ней рассказывали долго и подробно, и её лицо отпечаталось в памяти публики. Затем последовали восемь лет в структуре, где она похудела, а в светлых волосах появилась седина. Сначала она носила локоны распущенными, а на третий год заключения, во время одной из редких разрешённых прогулок, собрала в низкий хвост. Кто-то её сфотографировал. Получилось довольно чётко, и новые снимки опять разлетелись повсюду. В таких учреждениях, как то, где она была заперта, всегда найдётся желающий продать информацию. И вот за несколько сотен евро сведения об этой прогулке просочились наружу. Фотографии снова пошли по рукам с неизбежными комментариями о её дьявольской красоте. Тогда она и попросила разрешения коротко подстричься. И вышла от парикмахера с каре, будто скинув несколько лет. А потом подговорила Мойру украсть ножницы и ночью тайком остригла волосы под мальчика, оставив чёлку на бок. Надзирательницы сразу это заметили, ей вынесли выговор, и к вечеру в структуре появилась Валерия. «Ты решила спустить всё к чертям, да?» Вне себя от злости кричала она. Мариэле, тогда она еще не стала Марой, ответила. Я не хочу выходить с тем же лицом, с каким вошла. Валерия скрестила руки на груди. И что дальше? Напялишь мешковину, обуешь сандалии, и отрастишь волосы под мышками? Если понадобится, ответила она. Не понадобится. Валерия отвернулась, и, прежде чем уйти, предостерегающе бросила. «Больше не делай глупостей!» Мариэлли переглянулась с Мойрой. «Она права. Ты похожа на Матса Микельсона в женском платье. Скоро ты хотя бы казалась стервой». Матс Микельсон. 1965 год рождения. Датский актёр, также известный своими ролями в голливудских блокбастерах. Следующие пять лет седых волос у неё прибавилось но они не слишком выделялись на её светлой шевелюре. Она вспоминала, как мать посидела буквально за одну ночь. «У нас в семье у женщин так всегда», — сказала она. «Ложишься блондинкой, просыпаешься седой». Мара часто смотрелась в зеркало, проверяя, как оседают ткани, как пустеют щёки, как появляются гусиные лапки. Она медленно отдалялась от образа Мариэлли Пирована отравительницы из сестры Леванте, и превращалась в безликую Мару Паладени, которая будет жить затворницей. Поэтому судья Даниэлла Бруненга выбрала для неё Милан — город, где легко затеряться, подобрала тот район, ту улицу, ту квартиру. Именно поэтому Мара ни с кем не поддерживала связи. В её жизни не было ни телефонных звонков, ни писем, ни электронных сообщений. У нее были новые документы, новая работа, и она постоянно находилась под наблюдением государственных служб. И все же ее нашли. Как? Неправильный вопрос. Кто? Вот что действительно имело значение. Зачем она уже знала? Чтобы повесить на нее вину за убийство, точнее, за отравление. Значит, кто-то ее предал. И этот кто-то знал ее прошлое, ее адрес, ее привычки. Этот кто-то знал ее раньше или узнал. И это меняло все. Она решила пока следовать первоначальному плану, хотя бы добраться до укрытия. А там подумает, что делать дальше. Как ни странно, у нее было одно неожиданное преимущество, если смотреть с новой точки зрения. Тот, кто убил элегантного мужчину, выбрал козлом отпущения Мариэлли Пирована, не Мару Паладини. То есть 36-летнюю красавицу с обложки журнала, а неугасшую измученную женщину под 50, исчезнувшую из поля зрения на долгие 13 лет, и которую узнал бы разве что профессионал. Теоретически, за последние пять лет моих фотографий не существует. Значит, меня подставили, не зная, как я выгляжу. И даже если они следили за ней в те редкие ночные вылазки, даже если запомнили привычки, даже если сфотографировали, какой смысл публиковать эти снимки? Тем самым они бы показали, что за ней следили. А значит, кто-то на неё нацелился. Абсолютно невыгодный ход. Особенно теперь, когда она сама сделала им великолепный подарок, сбежала. Они не воображали, что я на такое способна. Я и сама не верила. В тот миг она ошеломила и их, и себя, одновременно заняв место главной подозреваемой. Разве невиновные убегают? Ты можешь где-нибудь припарковаться? Анант вернулся в фургон, и Мара снова заняла переднее сиденье. Парень проехал совсем немного и остановился. Они долго смотрели друг другу в глаза. Впервые так близко, почти в упор. Мара заметила, что у него удлинённое, слегка лошадиное лицо, неровные зубы. Но он казался моложе и по-прежнему смотрел на неё по-дружески. Сделав над собой небольшое усилие, она отогнала навязчивую мысль. «Ты ему ничего не сделаешь, прекрати». Мара коснулась его руки. «Прежде всего спасибо. Я попала в ужасное положение. Если бы не ты, не знаю, чем бы всё закончилось». «Не стоит благодарности, сеньора паладини. Он расплылся в широчайшей улыбке и порывисто схватил ее за обе руки. Мара внутренне содрогнулась от ужаса, но сумела сдержаться и не отшатнулась. «Понимаешь, для таких ситуаций есть определенный протокол. Как в кино. Но фильмы всегда основаны на реальности. Мне нужно позвонить с безопасного номера, и за мной приедут». «Конечно!» «Вот, возьмите мой телефон!» Парень отпустил одну ее руку и уже потянулся к бардачку, где лежал смартфон. Мара остановила его на полпути. «Нет. Мне нужен номер, который ни на кого не зарегистрирован. Одноразовая сим-карта. Продается в любом табачном киоске. Я дам тебе деньги». «А телефон?» «Телефон у меня есть». С облегчением высвободив вторую руку, она порылась в сумке, и показала ему запакованный телефон. Ананд недоверчиво посмотрел на коробку. «Хорошо. Значит, я покупаю сим-карту, вы вставляете её в новый телефон и звоните. И за вами приезжают?» «Именно так». «А вы пока подождёте в моём фургоне?» «Нет». Всё складывалось сложнее, чем она ожидала. Парень возомнил себя рыцарем без страха и упрёка а ей это было совсем ни к чему. «Отвезёшь меня к монументальному кладбищу и уедешь. За мной сразу явятся, обещаю». «Ни за что. Вы серьёзно? Предлагаете бросить вас на кладбище? Сейчас почти пять, скоро стемнеет. А если они не приедут?» «Приедут, не беспокойся». «Хорошо, а если не приедут, можно я останусь поблизости?» «Ну, если вдруг что-то пойдёт не так». Мара вздохнула. Ладно, если не хочешь помогать, я выхожу прямо сейчас. Это был откровенный шантаж. Она открыла дверь, и парень бросился её удерживать. Нет, что вы делаете? Он буквально перелез через неё и захлопнул дверь. Так нельзя. Я никогда себя не прощу. Я за вас в ответе, понимаете? Вы могли бы быть Он не договорил, но Мара с радостью закончила за него. «Твоей матерью?» «Нет, я хотел сказать, кузиной. У меня много кузин старше меня», — попытался выкрутиться он. «А я могла бы быть твоей матерью. Сколько тебе лет?» 31? выглядел он моложе. «А мне на двадцать больше», — солгала она. «Я знаю, о чём говорю. Знаю, чем рискую. И знаю, что если останусь с тобой, будет только хуже». Он нерешительно посмотрел на неё снизу вверх. Потом очень тихо, почти шёпотом спросил. — Это русские? — Мара опешила. — Что? — За вами гонятся русские. Просто я заметил, что на некоторых посылках, которые я доставлял вам, были надписи по-русски. Мара едва удержалась от смеха заставив себя сохранить невозмутимое выражение лица. Она неопределённо кивнула. Ананд посмотрел на неё с безграничным восхищением, воображая бог весть какую шпионскую историю. Только тогда он согласился поехать к табачному киоску. Пока Ананд покупал сим-карту, Мара распечатала новый телефон и специальным ключиком выдвинула слот для карты. От денег Ананд отказался, но она сунула 40 евро в бардачок. Его это, вероятно, оскорбит, но она терпеть не могла оставаться в долгу. Она видела, как он возвращается, на ходу отсоединяя сим-карту от пластика. Ананд открыл дверь и протянул ей карту, настороженно оглядываясь. Мара вставила карту, включила телефон и сразу подсоединила его к зарядному устройству в сумке. Пинкут — попросила она. — Сейчас только сотру защитную полоску. Парень опёрся на руль и соскрёб ногтем серебристое покрытие. 27.89. Запомните? — Запомню. Он завёл двигатель, и через 15 минут они подъехали к монументальному кладбищу. Фургон остановился в стороне от входа. Ананд нервничал. — Уверены, что они приедут? Почему бы не позвонить прямо сейчас? Я подожду, если хотите». Она улыбнулась и, снова пересиливая себя, слегка коснулась его плеча. «Спасибо за всё. И, пожалуйста, поезжай». «Вы будете осторожны, сеньора Паладине?» «С этими шутки плохи». Осознавая, что сама наполовину из этих, Мара открыла дверь и вышла. На мгновение она замешкалась. Ей вдруг захотелось сказать, что в ближайшие дни он услышит о ней много всего, и почти всё это будет правдой. Но не последнее, только не последнее. Однако она решила, что проще захлопнуть дверь и быстро зашагать ко входу на кладбище. Мара не обернулась, даже когда услышала, как мотор фургона заурчал и вскоре растворился в шуме городского транспорта. Мара никогда не бывала на этом кладбище и понимала, что у неё остаётся всё меньше времени, чтобы отыскать общественный туалет до закрытия. Она вошла в ворота, слегка замедлив шаг, чтобы не привлекать внимания. Надела чёрную шапку, натянув её до ушей, и попыталась сориентироваться. Она не раз видела карту этого места, но реальность редко совпадает с бумажной схемой. Наконец она нашла указатель и добралась до туалета вошла в одну из кабинок и заперлась. Достала из сумки краску для волос, инструкции которой выучила наизусть, надела одноразовые перчатки, быстро смешала содержимое двух флаконов и вылила смесь себе на голову, энергично втирая. Она слышала, как кто-то входил и выходил, и боялась, что запах аммиака привлечёт внимание. Не имея возможности проверить результат, она снова надела шапку, вытащила из сумки солнечные очки, Собрала мусор в коробку, вышла и выбросила всё в урну у входа. Проходя через огромные ворота, она огляделась, проверяя, нет ли поблизости красно-синего фургона. Нет, уехал. Спустилась в метро, использовала один из билетов и села на сиреневую ветку. Вышла на станции порта гарибальди и отыскала на табло поезд Даро. Следующий отходил через 20 минут. Она купила билет, расплатившись мелочью в автомате, и стала ждать на платформе, притворяясь, что играет на телефоне, как все вокруг. В этот телефонный аппарат было загружено всего два игровых приложения, и она не умела ими пользоваться. Но главное — не отрывать взгляд от экрана. лязгом подкатил старый локомотив. Мара села в вагон и выждала 10 минут, прежде чем пойти в туалет. Она знала, что воды из-под крана будет недостаточно, да и на раковине останутся тёмные следы, поэтому надела вторую пару перчаток, достала из сумки бутылку воды, задержала дыхание и наклонилась над унитазом, и без того грязным, и смыла краску, как смогла. В зеркале она увидела странную женщину с её лицом и чёрным пятном на голове. Она не стала разглядывать отражение, вывернула шапку и пожалела, что не покрасила и брови. Вернулась на место. Убедившись, что телефон зарядился, она выключила его и остаток пути смотрела в окно. Выйдя на станции Ро, Мара купила в автомате две бутылки воды и попыталась сориентироваться. Путь к укрытию по карте она выучила наизусть, но никогда не бывала в этих местах лично. Шла она быстро. Сумка стала намного легче, но Мара всё равно сутулилась, как бездомная. Наконец она увидела больницу и мысленно поблагодарила Валерию. План побега Мара начала разрабатывать, как только окончательно достроила башню. Валерия в те дни навещала её каждую неделю, часто без предупреждения. Она входила и внимательно осматривалась. Очевидно, что картонное сооружение казалось ей безумным, но она никогда не позволила бы себе произнести это вслух, Особенно сказать это своей подопечной. Ей, безусловно, не нравилось, как обустроена квартира. Собственно, и Маре тоже не нравилось, но она была уверена. Окружив себя напоминаниями о своих проступках, зная, что всего в нескольких сантиметрах от нее в коробках покоятся предметы, напоминающие о браке, о детстве ее детей, о той изматывающей комедии, которую она разыгрывала годами, притворяясь дочерью, женой и матерью, той, кем она никогда не была. Все это должно было удержать ее на месте, словно цепью. Однако башня оказалась менее действенной, чем она ожидала. Мара была крайне строга к себе, отказываясь от любых радостей и удовольствий, но при этом не ощущала в душе ни малейших следов страдания или раскаяния. Годы в структуре прошли тяжело, Но не из-за жизни в заключении, строгих правил или бесед с психиатрами, а потому что ей пришлось встретиться лицом к лицу с чувством вины, которого просто не было. Она говорила об этом врачам. Да, она знает, что совершила ужасное, осознаёт это, но не страдает. Ей стыдно, она себя ненавидит, она хочет наказания. Но это всё рациональные реакции, не эмоциональные. «Мариэлли, ты слишком строга к себе», — повторяла ей молодая психиатр. «И именно эта строгость мешает тебе распознать истинные эмоции. Ты чувствуешь вину, но не признаёшь её, потому что не хочешь. Потому что, если признаешь, придётся принять и то, что ты идёшь на поправку. Но ты не позволяешь себе исцелиться. Ты хочешь превратить остаток жизни в вечное искупление. И всё же, уверяю тебя, ты выздоровеешь». Хочешь ты этого или нет? Мара так и не поверила врачам. И потом, оказавшись за пределами стен институции, была вынуждена заточить себя сама, потому что государство не справилось. Поэтому она и задумалась о побеге. В тот день, когда она почувствует, что снова теряет контроль, она возьмет свой набор, отправится на землю своих предков и совершит какое-нибудь преступление. И тогда её точно снова изолируют. Она была уверена, что Валерия думает о том же. Не о побеге в Россию, конечно, но о её неспособности к выздоровлению. Валерия наблюдала за многими бывшими пациентками, вышедшими из структуры или подобных мест, и научилась никому не доверять. Когда она хотела что-то выяснить, то задавала один и тот же вопрос дважды в разное время, и разными словами, чтобы убедиться, что ей не лгут. Она часто под выдуманным предлогом отправляла Мару в другую комнату, а сама рылась в ящиках стола, и, если удавалось, даже в коробках. Валерия никогда не теряла бдительности. И все равно искренне ее любила. Через пару лет визиты стали реже, и Валерия всегда предупреждала о них заранее. Сидела с Марой за кухонным столом, Варила им кофе, говорила по душам. Впрочем, ничего слишком личного не раскрывала. Жаловалась на бесконечные командировки, задержки с выплатами, на пациентов, которых переводили без её ведома и тому подобное. Однажды она рассказала о бывшем подопечном, которого сбила машина. Все подумали, что он сбежал, но, оказалось, попал в больницу в РО. И Валерии приходилось ездить туда каждый день, потому что родственников у него не было. Место ей не нравилось. Стоянки для автомобиля найти было сложно, а заведующая отделением, где лежал её подопечный, вела себя высокомерно. «Гордиться там вообще нечем, а они ещё и выпендриваются», — как-то сказала она. «Представляешь, годами не замечали, что за больницей в убогих жестяных сараях жили бомжи. Спохватились только, когда один из них умер от холода. И понеслось» жалобы на развал здравоохранения, на то, куда уходят региональные средства. Мара слушала и кивала, как научилась еще в структуре. Валерия всегда хотела быть уверенной, что ее слушают. После ее ухода Мара полезла в интернет и стала искать больницу и те самые жестяные постройки. Она увидела их на спутниковых снимках, недалеко от морга. Отметила место как возможное укрытие. В последующие годы она с особым вниманием следила за местными новостями этого небольшого городка. Он редко попадал на первые полосы. Ничего из ряда вон там не случалось. Она решила, что место подходящее. Теперь предстояло проверить, была ли она права. Чтобы добраться до жестяных сараев, нужно было перелезть через невысокую калитку. Мара сначала перебросила сумку, Потом с некоторым трудом перебралась сама. Стемнела, и громада больницы маячила за спиной, нависая погружёнными в ночь корпусами без единого огонька в окнах. Ей вспомнились бесконечные ночи в структуре. Когда в 9.30 выключали телевизоры, все должны были ложиться спать, и горе тому, кто осмеливался говорить. Конечно, они всё равно разговаривали. Многие прятали фонарики, чтобы читать под одеялом, а самым везучим позволяли досмотреть фильм в общей комнате. Теперь Мара была снаружи, вне стен. Бежала от обвинений в убийстве, которого не совершала. Совсем одна. И всё же ни за что не вернулась бы назад. Первые два сарая были заперты на висячие замки. Старые, которые, вероятно, можно было бы сбить парой камней, но шуметь она не хотела. Третий тоже заперт. И четвёртый. Но сбоку оказался выломан один из жестяных листов, и если его приподнять, можно было протиснуться внутрь. Там царил хаос. Садовые инструменты, пустые консервные банки, тачка, грязные пластиковые плёнки. За тонкими стенами оказалось не теплее, чем снаружи. Металл не защищал от холода. Но осень только началась на смерть не замерзнешь. Мне нужно продержаться всего два дня. По ее расчетам, двух дней будет достаточно. Кто-нибудь обнаружит тело, поднимет тревогу, вызовет полицию. Если рассуждать логически, полиция начнет стучаться во все двери и, не получив ответа, установит личности жильцов. Ее не найдут, сообщат Валерии, а потом и судье. Вскроют квартиру, обыщут, вызовут криминалистов. Те найдут отпечатки в жилище того элегантного господина. И начнётся охота, результат которой будет зависеть от двух факторов. Совершила ли она ошибку на тщательно спланированном маршруте? И проследил ли за ней Ананд? И предаст ли он меня? Как и следовало бы. От монументального кладбища до станции Вро Она добиралась, не поднимая головы и, насколько возможно, прикрывая лицо. Но если её найдут, она сдастся без сопротивления. Ведь очевидно, как любое животное, выросшее в неволе, она не сможет выжить во внешнем мире. Однако, если пройдёт вторая ночь и никто за ней не явится, она снова тронется в путь. Куда — пока не ясно. Мара развернула скомканные пластиковые плёнки, Стиснула зубы, разделась, надела термобельё, снова натянула одежду и куртку и завернулась в грязь и мусор. Было всего 10 вечера, и она была уверена, что не сомкнёт глаз. Через 3 минуты она уже спала глубоким сном. 18 октября 2024 года. Сбежала? Да, выпрыгнула из окна. Ну это невозможно. Еще как, возможно. Мы стояли за дверью и слышали, как кто-то позвал её снаружи. «Кто? Что за хрень вы мне тут несёте?» «Какой-то парень. Он ждал её. С фургоном. Она его вызвала? Не знаем, может быть. А пероции мёртвого она видела?» «Да, сначала всё шло по плану. Пятно на потолке она заметила не сразу». Мы рассчитывали, что она встревожится раньше, но в итоге всё-таки поднялась в ту квартиру. И видела его, вы уверены? Уверены. Вошла, позвала. Сказала, что протечка... Всё как по сценарию. А потом выпрыгнула из окна. Не знаю, что сказать, мы были наготове. Ждали, может, она в шоке. Почему ждали? Чего вы, чёрт возьми, ждали? Думали, она закричит, сделает что-нибудь. Может, у неё начнётся истерика? Она увидела труп. Люди в таких случаях обычно орут или что-то делают. А она ничего. Как это ничего? Вот так. Вышла, как будто ничего не случилось. Не бежала, не плакала. Спокойно спустилась по лестнице. Постояла у двери. Потом заперлась у себя и всё. Но я не... Вы уверены, что она его видела? Видела. Трогала ручку двери. И внутрь зашла. Так что это ничего не меняет». «Меняет!» «Меняет! К чертям собачьим меняет!» «Нет, говорю тебе. Она сбежала на этом фургоне, а мы ушли. И все. Нас никто не видел». «А чей был этот долбанный фургон? Кто ей кричал с улицы?» «Не знаю». «Фургон красно-синий. Парень позвонил в звонок. Она открыла окно и выпрыгнула. Наверное, на крышу кузова. Не знаю». Когда мы выбежали из подъезда, они уже уехали. Вы вышли на улицу? Ну да, пришлось. И Сабадини тоже. Э -э об этом мы как-то не подумали. Какого хрена? Нам гарантировали, что у нее никого нет! Никого! Номер машины выяснили. Найдем. Руджеро и Ливию раскопают. И не облажайтесь там. Соберите информацию. Ничего не трогайте. Ничего, поняли? Вас там не было. Она всё сделала сама. Пришла, убила и выпрыгнула из окна. Господи, это вообще реально. Мне говорили, что она... Ну, как мёртвая зомби. Заперлась в своей берлоге. Как будто куклу ударить, и всё. А теперь посмотри, какой бардак. Ничего не бардак. Пероци мёртв. Полиция, небось, уже её ищет. И соцработник этой девки тоже. Увидишь. Завтра это будет во всех газетах. Слушай. Что? А как Сабадини? Ушёл, был на взводе. Найдите его. И её. Потому что иначе мы дело не закроем. В смысле? Нам слили неправильную инфу. Мы не платим. Вот дерьмо. Она уже должна была быть в тюрьме. Или на том свете. А не разъезжать с приятелем на фургоне. Нам обещали, что всё пройдёт как по маслу, легко. Полгода работы коту под хвост. А если не найдут? Посадят и с концами. Если не закроем дело, будет хуже. Хуже? Кому? Ты уверен, что эта стерва вас не видела? А тот парень в фургоне? То-то же. Так кому будет хуже? Вы, тупые козлы! Я хочу знать, кто этот тип и где она. Найдите её и сделайте так, чтобы она исчезла, ясно? Ясно. И на этот раз не поводитесь. Кому? Сам знаешь, если не заплатим, всплывёт всё. Тогда пусть и её ищут. Если найдут, прикончат. Я расплачусь и ещё сверху прибавлю. Они не обрадуются. А говорили, кукла. Вот дьявольщина.